Глава 8. Самосожжение. Геноцид русских. 1. Недоброжелатели старообрядцев часто говорят, что протопоп Вакум призывал своих сторонников к самосожжениям, гарем. Это не так. А вакум знал о самосожжениях, не осуждал их, но и в огонь шагать никому не предлагал. Вот его слова. «И плакав о благоверии, Не дождався еретического осуждения, сами во огонь дерзнувшие до да цело и непорочно соблюдут правоверие. И сожегши своя телеса, душа же вруцы Божии предаши». Староверы шли в огонь только под угрозой прямой физической расправы, когда уже не было другого выхода. Это нельзя считать актом мракобесия религиозного фанатизма. Старовер учинял гарь, когда в двери его дома уже стучала стража. В 1682 году Церковный собор постановил предавать староверов градскому суду, светскому, а не церковному. То есть старовер считался не просто вероотступником, еретиком, сектантом, но уголовным преступником, таким же, как убийцы или вор, со всеми вытекающими последствиями. К концу 1660-х годов технология расправы над староверами была такова. Сначала под пыткой человека склоняли к отказу от своих убеждений, Потом, если это не приносило результата, забивали в рот кляп и насильственно причащали, волокли в храм и заставляли стоять службы, проводимые по новому канону и чину. Так поступили, например, с бояриней Морозовой. А если несчастный и далее упорствовал, его сжигали, причем пепел не передавали земле, а развеивали. Так зачем староверу, хорошо знавшему, что его ожидает добровольно сдаваться в руки палачей? Богословы много спорили, как относиться к гарем. Ведь самоубийство в христианстве — тяжкий грех, самоубийца прямиком следует в ад. Официальная новая церковь предала анафеме всех, кто добровольно шел в огонь. Сами же староверы полагали, что принимают смерть мученическую ради Христа, и греха в этом нет. Вакум придерживался того же мнения. Не призывал людей идти в огонь, но и не осуждал их выбора. Известны случаи, когда в огонь шагали одновременно до двух тысяч человек. Всего в массовых самосожжениях погибло около 10 тысяч приверженцев старой веры. Огненные самоубийства продолжались на протяжении всего следующего столетия. Владислав Ходосевич в биографии Гавриила Державина пишет, что тот, будучи губернатором Аланецкой губернии, побывал во многих скитних раскольников-беспоповцев и видел замечательные свидетельства разврата, обмана и беззакония, так же, как прямой веры и великого подвижничества. Тут, между прочим, державина издал секретное распоряжение о недопущении раскольников сжигать самих себя, как часто то они из бесноверия чинили. А было это в 1758 году. Сто лет прошло после гибели Авакума. С точки зрения современного человека массовое уничтожение людей по религиозному признаку — это геноцид. С точки зрения современной морали, массовое самоубийство по причине религиозного характера – мракобесие Из песни слова не выкинешь. В XVII веке на территории России имел место геноцид, физическое истребление инакомыслящих. Похожие и более массовые случаи происходили и в других странах. Про Варфоломеевскую ночь мы уже упоминали. Но настоящие фабрики смерти человек разумный создал гораздо позже. Самые страшные костры пылали не в дикие, темные и грязные средние века, а в XX столетии, во времена Конституции, демократии и всеобщей грамотности. Человечество бурно развивалось технологически, изобретало философские системы и лекарства, строило университеты и библиотеки, но при этом деградировало нравственно. Сейчас много спорит про геноцид русских в XX веке, про миллионы жертв, про большевиков и коммунистов, погубивших нацию. Был ли такой геноцид? Некоторые историки или демагоги, считающие себя историками, очень любят об этом поговорить применительно к Октябрьской революции, Гражданской войне, насильственной сталинской коллективизации и сталинским же репрессиям. Действительно, в ходе этих событий были физически уничтожены миллионы. Одни расстреляны, другие убиты во время боевых действий, третьи доведены до смерти голодом, холодом, пытками и непосильным трудом. Знаем ли мы точные цифры человеческих потерь? Нет. И узнаем не скоро. Нужно понимать, что история XX века оставила огромное множество документов, фото, кино и видеосвидетельств, письменных и устных рассказов очевидцев. Период, наиболее изученный исторической наукой. Но часть архивов до сих пор закрыта, документы засекречены, их изучение — дело будущего. Поэтому даже самый всеобъемлющий и фундаментальный труд по истории прошлого столетия, включая историю СССР, не может являться исчерпывающим и окончательным. В любой момент при рассекречивании той или иной папки в том или ином архиве могут всплыть неопровержимые свидетельства, способные в корне изменить любой, вроде бы очевидный, научный постулат. Точные цифры человеческих потерь у разных историков могут разниться на порядок и часто служат предметом спекуляций, в том числе и политических. Но вернемся к так называемому геноциду русских. Автор термина «Геноцид» — юрист Рафаэль Лемкин, 1900 1959 польский еврей, родившийся на территории современной Беларуси и проживший большую часть жизни в США. Термин был введен Лемкином в 1933 году в связи с расследованием массового уничтожения армян в Турции. Официально в международной практике термин «геноцид» используется только с 9 декабря 1948 года, даты принятия ООН, конвенции о предупреждении геноцида и наказании за него. Разработку и принятие этой конвенции также инициировал Лемкин. Согласно конвенции, геноцид определяется как действие, совершаемое с намерением уничтожить полностью или частично какую-либо национальную, этническую, расовую или религиозную группу как таковую. В России в ходе Октябрьской революции и Гражданской войны было целенаправленно уничтожено огромное множество представителей старой родовой аристократии во главе с царем и крупной буржуазии, а также их прямых пособников. Уничтожалось и духовенство. Большевики утверждали, что церковь обслуживала интересы правящего класса. Но такое уничтожение происходило в рамках классовой борьбы, а классовая борьба не попадает под определение геноцида. Действительно, если некий человек — Аристократ, дворянин-помещик или владелец завода систематически на протяжении десятилетий силой и хитростью заставляет вас работать на себя, отбирает результаты вашего труда, обращается с вами и вашими детьми как с скотом, не дает вам возможности получить элементарное образование, если его детей успешно лечат от болезней, а ваши дети от тех же болезней умирают в муках если такой человек не только принуждает вас к непосильному труду, но и силой и гонит вас с оружием в руках проливать кровь за свои интересы, если этот человек не только сам так действует, но и приучает такому своих наследников, если он убежден в своей правоте, потому что так же действовали и его предки, убийство такого человека может расцениваться как акт возмездия. И если таких людей было убито, например, сто тысяч, Стало быть, имело место сто тысяч актов возмездия, актов торжества справедливости, совершенных теми, кого несправедливость довела до иступления и ненависти. Сравнивать геноцид и классовую борьбу невозможно, ибо геноцид всегда несправедлив, а в основе классовой борьбы лежит как раз понятие справедливости. Поэтому ни о каком геноциде, устроенном большевиками и коммунистами, не может быть и речи. Когда говорят о жестокости сталинской репрессивной машины, обычно забывают о принципах классовой борьбы. Сначала уничтожали эксплуататора, того, кто грабит честного труженика, силой и обманом отбирает у него результаты труда. Затем уничтожали прочих врагов, пособников эксплуататора и всех, кто мешает вести классовую борьбу. Эта система изначально, с первых лет революции, была кровавой, чудовищной, Однако, несмотря на реки крови, количество коммунистов, то есть людей, готовых вести классовую борьбу, в том числе и с оружием в руках, все время увеличивалось. В страшном 1937-м их было более 1 миллиона 900 тысяч, а через 4 года, в 1941 году, уже более 3 миллионов 800 тысяч. При этом членство в партии было буквально опасным для жизни, поскольку чистки проводились в первую очередь Именно среди членов ВКПБ. Во времена Большого террора, менее чем за два года, руками Ежова из партии и органов НКВД было вычищено более 600 тысяч человек, но на их место немедленно заступили новые люди. Если мы начнем думать, что все они были глупы и наивны, искали себе теплого, сытого местечка, не знали о масштабах репрессий и находились под воздействием пропаганды, мы сами превратимся в наивных глупцов. Было ли справедливым массовое уничтожение староверов в России во времена авакума? Нет. И они ни в чем не были виноваты, их не за что было наказывать. Хотя юридически, и с точки зрения законов того времени, они считались уголовными преступниками. Закон не имеет к справедливости прямого отношения. В 17 веке людей сжигали на законных основаниях, сейчас это называется геноцидом. Справедливость нельзя отменить. Справедливость сильнее закона и дороже жизни.